Третье. Визит до Анжелиса словно прорвал плотину. В следующие 2 часа Колумбии не удалось остаться в одиночестве ни на минуту. Сначала явилась её ожидающая утешение мать, потом пара друзей, с которыми она не общалась с тех пор, как продинамила их ради поездки в Протоне, где был найден труп ключ и балестри. Тогда они спросили, не нужно ли ей что-нибудь. Она попросила, чтобы они заскочили к ней и привезли из её квартиры смену одежды, поскольку её мать объявила, что слишком расстроена, чтобы куда-то ехать. Друзья пообещали вернуться на утро и взялись с неё обещание никогда больше не исчезать. Затем её навестили несколько сослуживцев из спецподразделения, которых до глубины души поразил её бледный и разбитый вид. Покидая больницу, они говорили, что Коломба выглядела совсем как в тот раз. Подразумевалась, конечно, катастрофа. Тот факт, что ей удалось выжить после двух взрывов, казался им весьма странным совпадением. А что, если это не совпадение, рискнул заметить один из полицейских, и все тут же смущённо умолкли. Они и не догадывались, что в этот момент до Анжелис, не стесняясь в выражениях, говорил то же самое Сантине, измотанному после тяжёлого дня допросов и обысков. Навестил Коломбо и Альберти. который явно чувствовал себя не в своей тарелке в качестве посетителя больницы. Агент успел переодеться в штатское и в джинсах и толстовке от Abercrombie, ещё больше напоминал студента-переростка. Коломба была рада его видеть, хотя этот проходной двор её уже изрядно утомил. Альберти протянул ей небольшой свёрток. Внутри оказался MP3-плеер, не слишком новый, но вполне современной модели. «Ты с ума сошел! Я не могу принять такой подарок!» — сказала она. «Я ведь знаю, сколько ты зарабатываешь!» Альберт изорделся. На самом деле это конфискат, к тому же китайский хлам, которому два евро красная цена, сам подарок внутри. Коломба удивленно посмотрела на плеер. Она еще не отошла от сотретения мозга и транквилизаторов, сфокусироваться на разговоре было нелегко. «И что там?» «Музыка. Моего сочинения». эмоциональная электроника. Не знаю, слышали ли вы о Николасе Джаре. Его музыка меня вдохновляет. Примечание: Николас Джар родился в 1990 году, чилийско-американский автор, работающий в жанре электронной музыки. Основатель собственного рекорд-лейбла. Конец примечания. Коломбо понятия не имел, о чём он толкует. Я вроде как застряла на Red Hot Chili Peppers. Ну, спасибо. Не знала, что ты композитор. Пока это всего лишь хобби. Если вам мои композиции не понравятся, просто смотрите их и запишите что-то своё. Он нерешительно помедлил. Я сегодня видел господина Торра. Улыбка тут же слетела с лица Коломбы. Она схватила агента за руку. Как он? Альберти понизил голос, говорит, что квартиру взорвал его похититель. что он посетил 1000 детей. Прошу прощения, мне показалось, что он несколько не в себе. Кто его допрашивал? Сантине. Но он ему не поверил. Честно говоря, версия господина Торры и правда звучала не слишком убедительно. Данте как-то обосновал свои утверждения. В том-то и дело, что никоим образом Сантине просто рассмеялся ему в лицо, а мне стало его жаль. Не в силах справиться с эмоциями, Коломбо на секунду прикрыл и веки. Данте не побоялся выставить себя на посмешище и не раскололся на допросе. Он тоже им не доверяет. Где он сейчас? — Пока еще в полиции, хотя его адвокат весь участок на уши поднял. Думаю, магистраты скоро его отпустят. У них ведь нет оснований его задерживать, правда? Альберти почти умоляюще посмотрел на нее. — Скрывать ему нечего, — сказала Коломбо. Я в этом и не сомневался, госпожа Косселли. Мне он нравится, хоть характер у него и несносный, ему тяжело пришлось в жизни. Что известно о взрыве? Ждём заключения криминалистов. Ну, возможно, свидетели видели, как кто-то входил в дом. Неужели вообще никаких улик не обнаружили? Госпожа Косселли, если что-то и всплывёт, я узнаю об этом последним. Я всего лишь пингвин патрульный. Коломба поняла, что он прав. — Но если что услышишь, пожалуйста, дай мне знать. — Конечно. — Ну ладно, я пойду. Вам нужен отдых. — Спасибо. Однако Коломбе было не до сна. Стоило закрыть глаза, как она вновь видела разрастающуюся огненную вспышку в квартире Роверы и слышала треск пламени, охватившего парижский ресторан. Она внезапно переносилась на десять месяцев назад, и в голове ее кружились шепчущие тени. Раза три она забывалась сном и снова просыпалась, а потом наконец сдалась и убедила врача больше не давать ей транквилизаторы. В капельнице, поставленной ей перед ужином, были только антибиотики и анальгетики, снимавшие головную боль, достаточно, чтобы можно было размышлять. Как она не подавляла мысли о гибели Ровере, горе всплывало на поверхность сознания. Коломбо всё ещё не могла поверить, что навсегда его потеряла. Ей вспоминались первые дни в Палермо. Ровере был тогда одним из немногих функционеров, лично участвовавших в операциях вместе с рядовыми полицейскими. Будучи заместителем комиссара, она просила о переводе в уголовный розыск. Но когда Ровере перевели в отдел по борьбе с наркотиками, он забрал её с собой. Он посчитал, что женщина лучше справится с работой под прикрытием. и оказался прав. На протяжении двух лет Коломбо изображала то клиентку-барыг, то наркоманку, то наркоторговку, и никто ни разу не заподозрил, что она из полиции. Когда ее лицо слишком примелькалось, ее перевели в отдел по борьбе с уличной преступностью. Она стала первой женщиной, регулярно работавшись с соколами. Однако Ровера и на расстоянии продолжал следить за ее карьерой, и неоднажды вставал на ее защиту, и неоднажды вставал на ее защиту, Когда функционеры жены ненавистники пытались пренизить её заслуги. Отец Коломбы умер от инфаркта, когда она была ещё совсем девчонкой. Её всегда тянуло к сильным мужчинам, которые в какой-то степени заменяли ей отца. И хотя она часто разочаровывалась, например, в очередном бойфренде, оказавшемся неспособным поддержать Коломбу во время внезапных поворотов карьеры, Ровере не подводил её ни разу. Он всегда был готов подставить ей плечо. Пусть и на некоторой дистанции их отношения не подразумевали проявления нежности или общения вне работы, за исключением нескольких ужинов, когда Елена ещё хорошо себя чувствовала, но он постоянно был рядом. А потом предал её. Или всё началось с неё самой. С особой ясностью мысли, вызванной подскочившей температурой, Коломба спрашивала себя, не она ли первой отдалилась от Роверера, когда приняла решение выйти в отставку, так и не рассказав ему правду о своём состоянии, о страхах, о приступах паники. Но разве это оправдывает Роверера, который использовал её как пешку в игре против отца? Нет, что-то иное должно было пересилить привязанность Роверера к Коломбе, в которой она не сомневалась, и неизменную лояльность к подчинённым. которая всегда была даже сильнее, чем его преданность руководству. Конечно, им не могли двигать жажда власти и желание занять пост Сантини в следственном управлении. Теперь Коломбо четко видела, что он лгал ей, чтобы она перестала доискиваться до его истинных мотивов. Ровера готов был предстать в ее глазах жалким, завистливым карьеристам, лишь бы задействовать ее в расследовании. Если бы он не погиб, Коломбо вышла бы из игры. Но теперь знала, что её долг исполнить его последнюю волю, как бы тяжело это ни оказалось. Пока она размышляла, что предпринять дальше, последние лучи заходящего солнца, проникшие в окно, загородил силуэт мужчины в халате. На неё с нежностью смотрел Тирелли. "Марио, почему ты в белом халате?" Тирелли улыбнулся, убирая в карман портсигар с лакрицей. — Я ведь врач, Забелла? Он подошел поближе, чтобы ее осмотреть. — Дай-ка взглянуть, как ты? — Зрачки нормальные. — Посмотри на потолок. — Теперь направо. Коломба неловко заерзала в постели. — Ты собираешься устроить мне медосмотр? — А в чем проблема? — Обычно твои пациенты мертвы. — Это не единственная моя специальность, девочка моя. — Но, признаюсь, хладные тела — мой конек. Он погрустнел. Меня попросили произвести аутопсию Ровере, но я предпочёл, чтобы этим занялись мои ассистенты. На глаза Коломбины вернулись вот уже несколько часов сдерживаемые слёзы. Как он умер? Геморрагия, вызванная разрывом верхней брыжеечной артерии. Осколок металла буквально прошил его насквозь. Коломба высморкалась в бумажную салфетку. Он страдал не слишком. Только не думай, что я просто пытаюсь тебя утешить. У него был серьезно поврежден спинной мозг, ниже грудины он ничего не чувствовал. К тому же умер он не в одиночестве. Кто с ним был? — Твой друг, господин Торре. Он остался с Рувейры. Когда врачи поднялись в квартиру, Торре держал его голову на коленях. — Коломбо не верил и своим ушам. — Данте вошел в здание? — Да, ты что, совсем ничего не помнишь? ничего. Но Данта боится замкнутых пространств, что и говорить о горящем здании? Как ему это удалось? Тирелли погладил её по щеке. Должно быть, у него была веская причина. Это он позаботился, чтобы тебя вынесли из здания. Боже, она всё ещё не могла поверить в услышанное. Марио, ты должен мне помочь. Тирелли опустился на тот же стул, с которого несколькими часами ранее вещал Данджелис. В чём же? Данте был прав. Похищение сына Мауджери дело рук отца. И думаю, это он подложил бомбу в квартиру Роверы. Коломба, тебе нужно передохнуть. Нет-нет, я не спятила. Коломба приподнялась и села, стараясь не походить на бредившую психопатку. Мы вели собственное расследование и нашли совпадение с другими делами. Ровера знал, что отец продолжает действовать. Поэтому он и добился того, чтобы я подключила к расследованию Данте. Тирелли внимательно посмотрел на нее. Ты уверена в том, что говоришь? Перед смертью Роверы все подтвердил. Он знал что-то, что не успел нам рассказать, поэтому его и убили. Тирелли снова принялся жевать лакричный корень. Признаюсь, ты меня удивила. А с Ден Желесом ты это обсуждала?» Нет, ровер ему не доверял, не доверяю и я. Будь у меня неоспоримые доказательства, я бы раструбила о них хоть на весь свет, но у меня их нет, есть лишь предположения. Я знаю, что они верны, но мне нужно их доказать. Коломбо сделал глоток воды, чтобы успокоить садничье горло. Представляешь, что будет, если я заявлюсь со своими россказами к начальнику полиции? Он и без того считает, что катастрофа в Париже произошла по моей вине. Но если бы я могла представить ему железобетонные доказательства... — Коломбо, что ты хочешь, чтобы я сделал? — Слышал когда-нибудь о серебряном компасе? — Нет. Это организация, которая работала с проблемными детьми. Она рассказала ему о семействе Палладину и об их сданты догадках. Думаешь, отец выбрал ребёнка через эту организацию, наконец спросил Тирелли. Возможно. Не исключено, что не его одного. Но мальчик, пропавший в Протоне, компас не посещал. Организация закрылась, и отцу пришлось искать новый способ выбора жертв. Ну, если предположить, что связь действительно существует, поэтому я тебе об этом и рассказываю. Ты знаешь кучу людей, врачей, добровольцев, Можешь узнать, кто управлял компасом? Довольно будет, если ты найдёшь кого-то, кого я смогу расспросить. Тирелли тяжело со скрипом в коленях поднялся. Помнишь старый сериал Куинси, спросил он. Коломба отрицательно покачала головой. Там патологоанатом ловит убийц. Подобный сюжет всегда казался мне нелепым. Я исследую человеческие внутренности, а не тёмные переулки. Ты единственный, к кому я могу обратиться. Он кивнул, знаю. Поэтому и не отказываю. Так и быть, сделаю пару звонков. Спасибо. Тирелли повернулся, чтобы уйти. Коломба снова подозвала его к себе. Марио, говори только с теми, кому доверяешь, и рассказывай как можно меньше. Будь осторожен. Патолог Анатом улыбнулся. Конечно, буду. Я дорожу своей старой шкурой, — сказал он. Коломба проводила его взглядом. Она знала, на что способен отец, поэтому на сердце было тревожно.